Глава 21. Первым нервы не выдержали у меня. Я вскинул смертельное оружие, решив покончить с заклятым другом и, наконец, прекратить эту слишком долгую вылазку. Но едва только мушка и целик нашли силуэт ксеноморфа, размерами не уступающий небольшому грузовику, как в глазах поплыло, а руки перестали слушаться, будто я их отлежал. Выстрел все-таки состоялся, а вместе с ним прошло наваждение. Вот только пуля эскорбиды и вольфрама не нашла тело жертвы, расколовшись на мельчайшие осколки от попадания в розовое поле. «Имея в руках абсолютное оружие, решил, что уже победил!» Учительским тоном поинтересовался восьмой. Нет, он не насмехался и не пытался унизить. Восьмой просто был разочарован. Я не ответил, лишь вложил новый патрон в патронник и щелкнул тумблером трансформатора, который начал заряжать блоки конденсаторов. К сожалению, этот процесс занимал больше минуты, а в условиях боя это целая жизнь. Трехпалый манипулятор на хвосте восьмого угрожающе щелкнул. Я даже не успел поднять взгляд, скорее почувствовал, как патриарх-ксиноморфов бросился в ответную атаку корни пробили сквозь землю под ногами, начав спутывать ноги, но скостованное без подготовки умения не могло удержать многотонного монстра. я ушел перекатом под брюхо монстра восьмой запоздало понял куда я делся и хотел было придавить меня всей массой не успел, но я потерял несколько единиц прочности брони кожа на брюхе у патриарха была пропитана кислотной слизью и даже после того как я разорвал дистанцию Она наносила периодический урон, одновременно снимая и прочность брони. Кай и Герда уже не пытались держать звери внутри себя. Вместо спектроморфа и фантом Хумана по полу кружили два белых барса. Я стиснул зубы. Девушка поддалась эмоциям и приняла полную трансформацию, как и ее брат. В животной ипостасе любой самец сильнее самки, а потому их возня вряд ли обернется чем-то хорошим. Но отчаяние разогнал перелив Матильды, сигнализирующий о том, что конденсаторы заряжены и ручная артиллерия готова к бою. На этот раз я решил не торопиться. Надвинул пси на долю секунды, предсказывающий движение противника, благо параметр интеллекта позволял его использовать. В прошлый раз ментальный удар расслабил глазные мышцы, расфокусировав мое зрение. С пси-прицелом такой финт ушами не прокатит. Я буду знать заранее, где противник окажется в следующую секунду. А попасть 30 метров в мишень размерами с маленький домик я точно смогу. Я приложил глаз к визору, но нанести Матильду на восьмого не успел. Ее будто схватили за ствол, и цевье повело в сторону, как раз туда, где барахтались в драке Кай и Герда». «Я же патриарх! Как ты мог забыть о ментальной защите?» Сетовал король ксиноморфов, в то время как я тщетно старался взять под контроль тело. Тело, взятое под ментальный контроль, прямо поворачивалось в сторону крестников. Кажется, решение восьмого — не размениваться по мелочам и моими руками прихлопнуть и Кая, и Герду. Их тандем и так не был фаворитом этой битвы, и вступая в бой, я по большому счету рассчитывал на чудо. Так что я, бывший прародитель, не мог позволить себе потерять Герду даже в размен на кая. В арсенале у меня было немногое, мелкая моторика, слишком сложная для того, чтобы взять ее под контроль. Прежде чем ствол дошел до финальной точки, и нажал на спуск. Выстрел уже в молоко, но отдача сбила внешнее управление моим телом. Исход явно не понравился восьмому, потому как он бросился на меня, желая закончить все за одно комбо. Я успел только прикрыться ростовым щитом. Восьмой воспользовался какой-то расовой обилкой, так как даже заблокированный щитом входящий урон вышел больше, чем на тысячу единиц. Да и по ощущениям я будто попал под бронепоезд, в голове звенело, а руки сотрясал мелкий тремор. На секунду в голове проскочила паника от осознания того, насколько восьмой сильнее, и каковы мои шансы победить. Только на секунду. Дальше я вспомнил, что стоит на кону, и поскудный неизменный страх был вытеснен благородной злостью. Внутри сферы то, что лишь условно можно назвать землей, начало покрываться сначала травяной, затем и древесной порослью. Листву на молодых деревьях заменяли лиловые колючки, желающие вытянуть свет даже из скудного спектра подземелий улья. Это умение жрало прорву энергии, но я больше не собирался размениваться на мелочи. В отношении того, кто раньше был другом, больше не будет» полумер. Я не знал, каким зрением обладает король ксеноморфов, но колючий лес явно мешал ему следить за своей жертвой. Я понял это потому, как тварь не отводила широкой морды от силуэта со щитом, в то время как я уже давно сменил позицию. Наверное, именно сущность ксеноморфа позволила восьмому захватить контроль над моим телом. Потому как сейчас, когда я сменил облик на стопроцентного Яуджу, пропало это отвратительное ощущение, будто враг видит меня насквозь. Мимикрия хищника позволяла наглеть, двигаясь практически в открытую. Но я медлил. То, что настал момент Че, я понял, когда восьмой использовал очередную обилку и ускорился настолько, что в моем инфракрасном зрении хищника превратился в смазанный красный силуэт. За ускорением последовала вторая способность, и, сблизившись нос к носу со мной, многотунный ксиноморф превратился в черный вихрь, от которого во все стороны тянулись лиловые протуберанцы». Щит с тремя сотнями тысяч очков прочности за мгновение превратился в покорюженную жестянку и отлетел в сторону. А вот живая броня, что спряталась за ним, изображая меня, не осталось даже царапины. Броня, копирующая форму своего носителя, стояла в ауре розового света абсолютной неуязвимости». Сначала я бросил взгляд на Термита, но тот продолжал наблюдать за боем с мимикой и экспрессией холодильника. Следом взгляд остался Герди, я понял, что в этот раз угадал. Девушка, не знавшая, что за щитом меня давно нет, решила уберечь меня от смертельного удара, использовав ультимативную способность, которую украла у парадокса Паладина. Девушка использовала абсолютный щит впустую. И от этого мои кулаки сжались в бессильной злобе, а из предплечий выскользнули спаренные сукуродитовые клинки. патриарх Синоморфов уже замедлялся в своем комбо, когда я пикировал на него с высоты своего максимального 11-метрового прыжка. Два спаренных лезвия расплескали слизистокислотную броню. Прошили двухсантиметровую кожу и глубоко вошли внутрь твари. А 230 кг веса Придалина, разогнанных гравитацией, превратили меня в живой снаряд. Наверное, со стороны это было похоже на то, как умелый боксер всаживает натренированный кулак в толстую бабушкину подушку. Мои ноги почти по пояс окутало тело ксеноморфа, но кожный покров остался цел. Если не считать тех двух проколов, где сукурадитовые клинки вошли в тело восьмого. Восьмой, кажется, был родственником желейного мишки, если бы того делали из кислоты. Внешние модули, имплантированные в тело, растворялись от кислотного покрова. Даже сукурадит буквально дымился от соприкосновения с едким гелем. И только пассивка расы космических охотников сохраняла мне жизнь». Но тем не менее, здоровье патриарха ксеноморфов просеяло на рекордную за время боя величину. Целых 12%. Сущий мизер, учитывая, что 8% дамага пришлись на урон от клинков, которые увязли в хряща ксеноморфа и сейчас медленно растворялись агрессивной кровью восьмого. Сам же я потерял почти четверть здоровья, но не это было самым страшным а то, что я не мог выдернуть клинки и фактически попал в капкан. На плечные турели, выскочив из своих пазов, принялись расписывать кожу ксеноморфа импульсными бластерами, точно дети, что лупы выжигали узоры на деревяшке в солнечный день. Выглядело это забавно. Я не удержался и оставил на шкуре монстра свои инициалы. А потом горько усмехнулся. Урон 422 хитпоинта за почти 60 секунд Это такие слезы. Ксеноморф тоже не бездействовал. Он игнорировал входящий урон, трансформируя свое тело, точно состоял не из живой плоти, а из магнитного конструктора. Лапы выворачивались в суставах. Голова медленно, но уверенно тоже разворачивалась на 180 градусов. И больше всего бесило то, что эта трансформация наносила твари больше урона, чем все то, «Что смог сделать я?» «Ты хорошо сражался, старый друг!» Проклокотало существо, спокойно наблюдающее, как я силюсь вынуть застрявшие клинки из его тела. «Но наш с тобой бой был окончен еще до того, как ты вошел в Улей. Я не отвечал, не велся на его слова. «Сейчас для меня было важнее высвободиться из этого капкана, схватить Матильду, которая уже перезарядилась, и...» А восьмой тем временем продолжал. «В тот момент, когда вы высадились на Мёбиус-8, из Москвы в Кострому выехала группа зачистки. Не те дилетанты и сосунки, что вывозили Кая, а настоящие спецы своего дела». «Уже сейчас ваш маленький домик в глуши оцеплен, и группа просто ждет отмашки. Именно поэтому я предлагаю тебе сдаться. Это не было взаимовыгодное предложение. Это был жест доброй воли. Еще один жест». «Восьмой, ты думаешь, что уже победил?» Спросил я, улыбнувшись, но мое лицо отреагировало по-иному, раскрыв ядовитые мандибулы. «А разве нет?» Вопросом на вопрос ответил король ксеноморфов. «Я победил не только там, но и тут». В подтверждение своих слов бывший искусственный интеллект кивнул в сторону дерущихся брата и сестры. Их бой был уже окончен. Кай, приняв получеловеческую трансформацию, поставил ногу на горло Герды, а в его руках была заряженная Матильда. «Твои головорезы не войдут в дом без приказа!» Я пытался держать себя в руках, но внутри все клокотало от переизбытка чувств. «Именно так!» — кивнула голова ксеноморфа в полуметре от моего лица. «Если бы восьмой хотел, просто откусил бы мне голову. Значит, все, что мне нужно сделать, это просто не дать тебе, а дать приказ. Пришло время для моего самого сочного сюрприза к синоморфу время для козыря, для самой глубокой закладки, о которой не знал даже Бишкек. Я буквально выплюнул заветные слова, пока до восьмого не дошла их суть. Кай, тебя ждут дома! Мальчишка, державший на прицеле сестру, даже не изменился в лице. Он просто повернул оружие в нашу сторону и нажал на спуск. В руках фантом Хумана рельсотрон оставался таким же грозным оружием. Но это был просто рельсотрон, а не Матильда. Бафы оружия с богатой историей получала только в руках своего создателя. Пуля с вольфрамовым наконечником прошла сквозь все тело патриарха ксеноморфов и вышла где-то между лопаток. И свернулся, завизжал на частотах ультразвука, потеряв добрую половину столбца здоровья. И это у монстра семисотого уровня. Над головой восьмого появился целый ряд иконок дебафов, что называется полный набор. От самых распространенных дезориентация и кровотечения до таких, которые я увидел впервые в своей жизни. Нейрошок и кипящая кровь. Неожиданно клинки вышли из тела ксеноморфа, точно искали из камня в руках короля Артура. И я даже подумал, что ИИ каким-то образом умудрился не давать вынуть из себя сакурадит. И все равно лезвием досталось. Полотно истончилось в половину, а от молекулярной заточки осталось проеденное, как будто ржой, кромко окислившегося рваного металла. Но даже такие клинки сукуродита продолжали творить свое дело. «Я работал лезвиями точно мясник, медленно, но уверенно снимая с патриарха ксеноморфов процент за процентом». Герда в упор разряжала свыше ган в тело восьмого, акай уже разделился на два десятка своих копий, которые буквально облепили тело врага. Я хмыкнул, вспомнив про себя слова восьмого. «Нет, говоришь, шансов. У двоих, может быть, и не было». А вот трое на одного, пока ты находишься в стане, тебя не спасет даже 70-й уровень и титул патриарха. Подумал я, отрезая от многотонной туши ломти черной плоти. Главное успеть за время действия станов! Нельзя дать ему отдать приказ в Реал! Прокричал крестником я и добавил уже отдельно для Кая. Молочага, может, ты пока не осознаешь, но... Кай! «Ты спаситель этого и нашего мира!» «Скажи это отцу!» Среди десятка копий улыбнулся настоящий Кай. «А то опять за ремень схватится, не зная, что хочет выпороть спасителя миров!» «Не сомневайся!» — кивнул я, представив комичность ситуации. Короткие дебафы уже закончили свое действие. Но дезориентация и нейры -шок продолжали действовать, даря мне, Каю и Герди, драгоценные секунды. Кроме того, дебаф кровотечения только увеличивался и теперь отжирал у восьмого хиты не хуже четвертого дэмэдж диллера. «Мы не успели». Как только закончился нейрошок, безропотно терпевший увечья восьмой низко зарычал, а затем вновь применил ту спецобилку, что раскурочило мой щит. Ка и Герда отлетели на респ в ту же секунду. Меня же просто откинуло, протащив по колючим зарослям добрых три десятка метров, приложив о розовый купол и уронив на Матильду. Как назло сработал закон бутерброда. И прокнула расовая слабость. Дезориентация от удара. Все, что мне оставалось делать в ближайшие 12 секунд, это целится в двоящийся силуэт восьмого. Он понимал, что проиграл. Чудовищная регенерация предводителя расы не справлялась с кровопотерией. Но гарантированная победа не грела мое сердце. Потому что это была даже не первая победа. Это был взаимный суицид. «Вы не успели. Совсем чуть-чуть. Не успели», — проклокотал ксеноморф. «Признаться, я просчитывал то, что Кай может меня предать, но вскоре отмел этот вариант, как имеющий ничтожно малую вероятность. Из-за этого просчета ты проиграл», — невесело усмехнулся я, сплюнув на пол сгуски желчи и крови. С дезориентацией я не рисковал стрелять с такого расстояния. Тем более сейчас у меня был всего один шанс. «Ты знаешь, а я, наверное, верующий», — меланхолично произнес восьмой. «Может быть, странно это слышать от искусственного интеллекта. Но я верю, что мы не одиноки. И он там». Он кивнул наверх, намекая на Бога. «Мы встретимся в аду или в раю. Нас ждет чистилище». Таймер отсчитывал последние секунды. Я, словно бы боясь предстоящего момента, еще сильнее вцепился в цевье Матильды. «Нет, старый друг». А я поймал себя на мысли, что обращаюсь к восьмому в той же манере. «Мы попадем в рай». «А ты просто сдохнешь!» Матильда в очередной раз выгнулась, выплевывая снаряд. Сменный ствол, отработав сверх своего ресурса, раскрылся стальной розой, выворачивая блоки конденсаторов, электромагнитные катушки, из которых капала раскаленная медь на живот, так и не поднявшегося меня. Когда красная пелена боли спала, я увидел... Системное сообщение. Дуэль окончена. Вы победили ксеноморфа 8721 уровня. Вы становитесь патриархом расы ксеноморфов. Улей дома ксеноморфов дарует вам силу и способности. Ведите свой народ к господству и эволюции. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Ваш текущий уровень — 631. Доступно 253 254 421 очков технологий. Желаете перейти к распределению?» и я поспешно смахнул на зойливые логи и увидел, что розовый купол уже спал, а ко мне бегут десятки людей. Впереди всех была девушка с неоновыми волосами. Софа. Я не могу. Начал было говорить я, пытаясь выйти из игры, но откат от интоксикации бустерами путал мысли, мешая совершить простое действие выход в реал. Конечно. Не стала перечить девушка. Бишкек уже в реале. Я просто хотела сказать: "Продержитесь, к вам уже вылетела оперативная группа". Про... Девушка прервалась. Закрыл рукой рот, а из ее глаз брызнули слезы. И на то была причина. Я, поднимающийся с земли, упал и затрясся, будто в эпилептическом припадке. Но через мгновение успокоился, обмяк и рухнул замертво. Однако мой ник не погас, как это бывает при виртуальной смерти, что сигнализировало бы о том, что игрок улетел на респаун. Бар жизни был все так же полон. Дизейблов не было. А значит это могло только одно. Пользователь мертв. Народ столпился вокруг своего предводителя. У многих над головами висел значок камеры. Они стримили главный бой своей жизни в сеть. И сейчас за этими трансляциями наблюдала, наверное, вина игрового сообщества мира. Единственными из группы, кто остался в живых, оказались Бустер, Лаура и Термит. Восьмой не смог до них добраться или посчитал незначительными целями. Но как бы то ни было, именно эти трое и София столпились пусть и у ненастоящего, но такого же мертвого тела своего лидера, надеюсь что это очередной трёхгудине виртуального мира. Но мастер иллюзии и обмана не открывал глаза, потому что это не было фокусом, богоюзерством или ловкой манипуляцией. Чтобы спасти этот мир, мне пришлось сыграть со смертью, поставив на кон свою жизнь. Именно эти слова прогремели раскатами молнии в масс-медиа. Буквально за несколько дней наши имена, мое Бишкека, Кая и Герды стали нарицательными. Мир гудел, переваривая правду об Альфанова. Под праведным гневом толпы летели чины и головы всех, кто раньше из виртуала вершил судьбы целых стран. София не соврала, и меньше чем через час два вертолета с хищными обводами корпуса зависли над домиком в глубокой Костромской глуши. Вернее, над кострищем, что осталось на месте с загородного бревенчатого дома в русском стиле. «Наемники умеют заметать за собой следы», — примерно эти слова в оправдании вещал пресс-секретарь ООН. «Но покойникам было уже все равно».